Глава 15 Дорога до библиотеки, во всяком случае, я надеялась, что эта дорога вела именно туда, проходила через пустой подземный коридор. Чуть более пыльные стены и менее потертый ковер говорили о том, что путь этот используется реже обычного. Я шагала за эльфом и думала о привратностях судьбы. «Живешь ты на свете, живешь» Никого не трогаешь, а какая-то озабоченная дамочка вдруг начинает нахально тебя соблазнять. Причем делает это тайно под покровом ночи и не чураясь запрещенных методов вроде прозрачного пеньюара или вовсе отсутствия одежды. А когда ты ей отказываешь, она не только одаривает тебя проклятием, так еще и рассказывает супругу свою версию событий с точностью да наоборот. То есть, по ее словам, это эльф в прозрачном пеньюаре преследовал верную супругу владыки. иногда и вовсе без белья. Эльфийский правитель жене поверил и в качестве наказания приказал Жорику немедленно покинуть лес. Владыка только женился и был трепетно влюблен. Судя по описанию, прекрасная Элли Лоутиль действительно была прекрасна. «Волосы темнее ночи, кожа белее мела, глаза будто бездонные колодцы», — перечислял эльф. «И груди, наверное, размером с дыню», — с некоторой долей ревности догадалась я. «И почему ты отказался, если она была такая красивая?» — прервала я перечисление других несомненных достоинств элифийской девы. «Видишь ли, в чем дело?» — смутился Жорик. «Когда наш владыка решил жениться, то главы кланов очень обрадовались его решению и отобрали самых перспективных девиц для будущего сватовства. Как ты понимаешь, породниться с ним хотели все, началась жестокая борьба среди конкуренток». Когда большинство невест лишилось кто волос, кто бровей, а кто и чего посущественнее, владыка понял, что даже если он женится на ком-то из уцелевших девушек, а уцелели самые некрасивые, то покоя он не обретет все равно. И тогда он решил взять жену из дроу. Ты они же своих мужчин убивают!» «В корень, зришь, подруга!» — похвалил меня эльф. Владыку-то она, конечно, трогать не стала, но несколько молодых придворных бесследно исчезли. Ну, а я подумал, что лучше проклятие. Пожалуй, я была с ним согласна. Слишком уж это большая плата за ночь, пусть из с такой красавицей лишиться жизни. А какое конкретно проклятие она наложила, уточнила я после недолгой паузы. Не хочу вдаваться в подробности, но несколько раз я оказывался на волоске от смерти и не мог дать отпор врагам. Оружие переставало слушаться меня прямо на поле боя, а родовой дар отказывался лечить своего хозяина. «Вот ведь гадина», — выругалась я от души. «Нет, ты как хочешь, а это так оставлять нельзя», — остановилась посреди коридора и воинственно уперла руки в бока. «Надо немедленно ехать в пресветлый лес, и ее...» Глубоко задумалась. «Ну, в общем, надо что-то делать», — это прозвучало без прежней уверенности. «Да не переживай ты», — эльф светло улыбнулся. «Я уже практически решил эту проблему». «Оплатил ее убийство? Молодец!» «А то смотри, это ведь, наверное, дорого. Может быть, стоит обратиться с этим вопросом к Кормаку? Мне он точно не откажет». «Стой, стой, Гвеневра!» — замахал Жорик руками. «Во-первых, деньги у меня есть, родители-то от меня не отказались. Во-вторых, не надо никого просить. Ну и в-третьих, не надо никого убивать, все равно не поможет. Такие проклятия так просто не снять». «Тогда что же ты сделал?» Моя мать в детстве дружила с матушкой Азалией, их было три лучшие подруги, и еще до того, как у Азалии открылся дар провидицы они любили вместе покататься по трактам, отловить пару-тройку разбойничьих банд. Мама отправила в монастырь письмо с просьбой помочь, а Азалия откликнулась и приказала мне явиться к ней. Там она дала мне предсказание, по исполнению условий которого проклятие будет снято, и я почти их выполнил. но что за условия, ты меня, пожалуйста, не спрашивай». «Пророчество — тонкое дело, еще спугнешь ненароком». Я кивнула, последний довод был очень убедителен. В том, насколько пророчество «Материя хрупкая», я убедилась на собственном опыте. Даже если их произносит липовая пифия, что уж говорить о настоящей. Погодишь, что они делали с Азалией?» — переспросила я у самого входа в библиотеку. «Все-таки эльф привел меня в нужное место». Но ответить он не успел. Тяжелая дверь отворилась, явив перед нами темное нутро зала, а потом громкий, но очень скрипучий голос проскрежетал. «Заходите, молодые люди, не гоже болтать на пороге храма знаний. В библиотеку надо входить с чистыми мыслями и закрытым ртом». Я последовала совету голоса и захлопнула рот, оставляя себе зарубку на память, уточнить, что именно связывала мать Жорика и самую сильную пророчицу нашего мира. Внутри помещения приглашающий зажёгся свет, и мы вошли. «Здравствуйте», — чихнули мы с эльфом. «Не могу пожелать вам того же, но заходите, коли пришли», — любезно ответила нам старушка Божий одуванчик в огромных очках, закрывающих половину лица. вида библиотекарь была безобидного, ростом мне по грудь, в вязаной фиолетовой шляпке и такого же цвета жилетки с золотой брошью в форме совы. Но даже сквозь толстые линзы было видно, каким фанатичным огнем горят ее глаза. И глаза эти не предвещали нам, посмевшим нарушить тишину, спокойствие и порядок в этом храме знаний, ничего хорошего. Опустила взгляд ниже и увидела, что в маленьких на маникюренных ручках женщина держала листовку с приглашением посетить сегодняшний концерт. «О, я вижу, ректор и к вам заходил», — вслух удивился Жорик, А я огляделась, пока внимание библиотекаря было занято другом. Высокие стеллажи с книгами доходили до самого потолка, которому казалось нет конца. Всюду были длинные приставные лестницы, на полу лежал толстый пушистый ковер, вероятно, чтобы смягчить падение, если ты вдруг с этих лестниц свалишься. В центре огромного помещения несколько столов для посетителей, а рабочее место библиотекаря было у самого входа. Именно отсюда лучше всего просматривался весь библиотечный зал. «Заходил, голубчик», — подтвердила женщина. «Что привело вас ко мне?» «Нам нужны книги по всем видам немагических и астральных воздействий», — с готовностью ответила я. Библиотекарь посмотрела на листовку, потом поправила очки и с некоторым подозрением взглянула на меня. «Скажите, вы когда-нибудь посещали библиотеку?» — спросила женщина. «Конечно!» — для убедительности я прижала руки к груди. в «Вдремени. Мы с сестрой очень любим читать, а научную литературу так просто обожаем!» — заверила ее со всей возможной честностью, хотя вряд ли любовные романы, которые мы пачками носили из библиотеки, можно назвать научной литературой. Но в том, что это самое, что ни на есть литература, сомнений быть не могло. «И книжки не задерживайте!» — поджала она губы. «Всегда вовремя сдаем», — бодро соврала я, «иногда даже раньше срока». И все-таки покраснела. «Подари мне страсть», к примеру, была уже несколько лет как просрочена. А на зачитанном до дыр романе «Любовь и месть» на первой странице виднелся почти стертый от времени синий оттиск неизвестной библиотеки. «Книга — это источник знаний, подаренная предками мудрость и бесценное сокровище», — строго сказала библиотекарь. «Вы приходите сюда, находите нужные вам сведения, а потом у меня недостача. Знаете, сколько книг исчезло у нас за прошедшие тридцать лет?» Я отрицательно помотала головой. Судя по трагическому выражению на сморщенном лице, книги из библиотеки пропадали сотнями. Ну, а когда я увидела сжатые кулаки старушки, то поняла, что воровство здесь достигло промышленных масштабов, и прихваченные отсюда книги исчислялись тысячами. «Одна!» Старушка обличительно ткнула в меня пальцем. «И я не могу допустить повторения этого вопиющего безобразия!» «Да, это просто ужасно!» — сочувственно охнула я, а потом осознала, что цифра, названная библиотекарем, была несколько отличной от той, что я предполагала. «Вот эта старушка! Вот это способности! Ведь это каким надо пользоваться уважением! Таким уважением, наверное, даже кормок не пользовался!» «Интересно, если бы она работала у нас в паре с троллем, мы с сестрой сократили бы расходы на приобретение новой посуды?» «Думаю, да, несмотря даже на необходимость платить женщине жалования, потому что количество уведённой из трактира посуды не подлежало счёту». «Госпожа...» — я замялась. «Леди Багнес», — подсказала библиотека. «Лорелэя Багнес». «Леди Багнес, может быть, вы дадите мне шанс, как человеку новому и ничем свою репутацию не запятнавшему», — предложила я. Библиотекарь приспустила очки, оглядела нас с побелевшим эльфом и сказала, «Вы-то, может, человек новый, а вот вашего друга я совершенно точно видела. И что-то мне подсказывает, что он и есть тот самый нарушитель. Эльф Джаравиниарелли из рода Серебряный Лук». «Да ну что вы!» — залепетал Жорик. «Вы меня с кем-то путаете!» «Серебряный лук! Первый раз слышу!» — пробормотал эльф и оказался у самых дверей. «Мне пора, пожалуй. Надо подготовиться к концерту, провести практическое занятие у четвертого курса, и вообще у меня куча дел!» — крикнул он на бегу и захлопнул дверь. От громкого звука я подпрыгнула, а с нескольких стеллажей попадали книги. «Выгонит, как пить дать выгонит!» — догадалась я — мысленно прощаясь с должностью и усиленно вспоминая, было ли в моем контракте что-то о неустойках. «Вот паразит!» — громко восхитилась библиотекарь. «И ведь увел такую редкую вещь. Эксклюзивное издание, тираж десять экземпляров с авторскими иллюстрациями», — покачала она головой. «Простите», — кашлянула, давая тем самым понять, что все еще здесь. «Правильно ли я понимаю, что мне, как замеченной в знакомстве с неблагонадежным читателем, лучше поискать знаний в другом месте?» библиотекарь хмыкнула снова посмотрела на приглашение на мой семинар, а потом сказала, «Ладно уж, так и быть, помогу. Садитесь!» И она указала мне на стол для посетителей, а сама исчезла среди множества книг. «И как у нашей Розалинды мог родиться такой обалдуй?» — донеслось до меня. «Говорили мы ей, розочка, ты хорошо подумала? Может, лучше кого из своих остроухих выберешь? Больно рожа у этого разбойничья». «Так и нет, какое там? Любовь до гроба, а эльфы ей зануды», — ворчала библиотекарь себе под нос. Я аккуратно присела на краешек стула и приготовилась ждать. Огляделась, обнаружила небольшие настольные часы, пачку бумаги и карандаш. Взяла в руки лист, потянулась за карандашом, и в этот миг маленькая старушка поставила передо мной внушительную стопку книг. «На полях не черкать, обратно сложить в той же последовательности», — сообщила пожилая леди. Я кивнула, потянулась к самой верхней книге, на обложке которой приветливо улыбалось светловолосое привидение, и открыла оглавление. Классификация типов привидений и методы взаимодействия с ними. «Астральное тело призрака и его немагическое влияние на людей». «Мама, я беременна от призрака» и другие чувственные воздействия астрального мира. Первая книга для лекций подходила мало, отложила ее в сторону обложкой вниз. Кто знает, вдруг он вздумает ожить. После знакомства с оглавлением я поняла, что не зря барышни опасаются призраков. Я теперь тоже начну. Вторая и третья книги тоже меня разочаровали, но зато четвертая, небольшая брошюра, содержала несколько глав о проклятиях. Я открыла нужную страницу, чтобы переписать главное, а потом меня вдруг осенило. Ведь я в библиотеке, и теперь мне по счастливой случайности известна фамилия Жорика. Вот он, мой шанс еще больше узнать о нем. «Простите, госпожа Багнес», — окликнула я библиотекаря. «А нет ли у вас информации о знатных эльфийских родах и их представителях?» «Вас интересуют все двадцать две дюжины знатных эльфийских родов или только один серебряный лук?» — уточнила проницательная старушка. Серебряный лук покраснела я с головы до ног. Библиотекарь немедленно поднялась с места, а я, мучимая нетерпением, переписала определение проклятий на любезно предоставленный лист. «Пожалуйста!» — госпожа Лорелея подала мне тяжелый серебристый флиант. «Вы знаете, в отличие от большинства работников университета, я магическим даром не обладаю, но зато я счастливый обладатель замечательных подруг, одна из которых владеет магией в полной мере. Так вот, когда я только вступила в эту должность и приняла библиотеку, Розалинда подарила мне свою разработку «Инновационное заклинание». и «Если книгу не вернуть в положенный срок, у нарушителя начинается сильнейшее нервное расстройство. Он начинает без остановки петь эльфийские баллады». «Жестоко», — сглотнула я, уже смутно догадываясь о личности третьей подруги матери Жорика. «Зато действенно», — не согласилась старушка. «И только с одним человеком, то есть эльфом, вышла осечка». На сына создателя заклинания оно, как выяснилось, не действует, подтвердила мои мысли госпожа Багнес. «И ведь самое печальное», — сказала она, глядя мне в глаза, «что этот олух увел у меня книгу, которую я не успела дочитать. Все эти годы я мучаюсь неизвестностью, чем там у них все закончилось». «Спасибо», — хлопнула я глазами, принимая книгу, все еще слегка ошалевшая от новой информации. «А как называлась эта история?» «Может быть, я ее читала и смогу пересказать?» — предложила я из вежливости. «Это вряд ли», — смутилась старая леди. «Тематика книги несколько несвойственная нашему заведению и уж никак не касается научных тем. Хотя, — она задумалась, — чем великий не шутит?» Я прижала историю семьи Жорика к груди и отчаянно закивала, поддерживая хоть и не очень любезного, но весьма расторопного и отзывчивого библиотекаря в трудном решении. «Любовь и месть!» — призналась, наконец, она. «Про Инессу и Джека?» — обрадовалась я. «Госпожа Лорелэя, вы попали по адресу, я знаю ее наизусть!» Женщина ахнула от счастья, глаза ее засияли, а руки даже затряслись от предвкушения. «Спасительница! Рассказывайте же скорее! А, кстати, где вы нашли экземпляр?» Я, конечно, тут же соврала, что читала книгу в библиотеке и не имею ее в личном пользовании, но, судя по понимающим глазам женщины, она меня разгадала. Что, впрочем, нисколько не помешало ей наслаждаться вольным пересказом любимого романа из моих уст. Тем более, что соврала я только отчасти. Ведь Томик был навеки потерян где-то у цыган. потому как был прихвачен мною для путешествия в Релан, чтобы скрасить особенно тягостные дни и, так сказать, научить правильному, быстрому и качественному соблазнению. И находился он в том самом опустошенном цыганами чемодане. Я рассказывала библиотекарю обо всех испытаниях и потрясениях, выпавших на долю несчастной Инессы, о том, каким мужественным был мужественный Джек, особенно когда шел на абордаж невинной девы, какими пылкими и страстными были их встречи, Ах, какими пощечинами она его награждала! И как тяжело им обоим давались расставания. Руку она в отбила, а он все равно ее поцеловал. В общем, время летело незаметно. В лице госпожи Ларри я нашла самого благодарного слушателя. Она вскрекивала, прикладывала руки к груди в особо драматичных моментах, а в некоторых даже закрывала уши. Изредка мы с ней прерывались, я слегка осипла и нуждалась в передышке, и менялись местами. Женщина приносила мне чай и рассказывала о былой молодости и о своих бесстрашных подругах. о Азалии я слушала вполуха, а вот о Розалинде ловила каждое слово. Познакомились девушки на тракте. Две сестры, юные Лорелея и Азалия, ехали поступать в столичный университет из далекой глубинки. По дороге на них напали, а прекрасная Розалинда, которая по счастливой случайности проезжала мимо на своей не менее прекрасной лошади, Услышала шумы крики и кинулась на помощь несчастным. Разбойники, увидев разодетую в шелка эльфейку, застыли замертво. А все потому, что эльфийская одежда для неискушенного человека выглядит как полное отсутствие таковой. Несколько причудливо соединенных между собой веревочек костюмом назвать сложно. Кто знает, чем бы закончилась эта история, вполне вероятно, разбойники все-таки отмерли бы и скрутили Розалинду, Но тут в дело вступила Азалия. Будущая проведица повязала ошарашенных разбойников, пока те не пришли в себя. «Ох, и видела бы ты их лица!» — зажмурилась библиотекарь. «Я-то всегда была излишне осторожна и предпочитала общество к не к любому другому. А вот они с Азалией еще долго ездили охотиться на разбойников. Каждые каникулы до тех самых пор, пока Розалинда не встретила мужа, А Азалия не поняла, что видит будущее и должна уйти в монастырь. Я слушала, открыв рот, в красках представляя красавицу-блондинку и нерадивых разбойников. И только одна деталь никак не укладывалась у меня в голове. Почему у мамы Жорика было человеческое имя? «Розалинда была необычной эльфийкой», — улыбнулась лорелея «Мама ее в юности увлекалась историей Итарии». А поскольку перворождённые народ спесивые, и запросить сведения у людей они считали ниже своего достоинства, то информацию она брала из песен заезжих министрелей. И вот через девять месяцев после отъезда одного симпатичного певца наша эльфийка родила розочку, и имя ей дала нетипичное и тарийское. Но муж с ней спорить не стал, упрямая она была, как скала, если чего решила, обязательно сделает. Я понятливо кивнула, решив, что это, по всей видимости, отличительная черта представителей рода «Серебряный лук». И тут же догадалась, в кого мой дорогой друг обладает несомненным талантом к сочинительству. Это гены. «А кто стал мужем Розалинды?» Наконец задавая я самый интересующий меня вопрос и даже дышать перестала, ожидая ответа. «Так известно кто?» — ответила Лорелле. «Дракон, младший брат тамошнего владыки». «В книжке у тебя всё написано», — показала она глазами на тяжёлую историю рода «Серебряный лук» в моих руках. Я перевела взгляд на книгу, а потом зачем-то погладила толстый корешок. Так значит, то был не сон, и Жорик действительно говорил мне об этом. И целовал. Лорелэ суетилась где-то рядом, что-то рассказывала и ставила на место книги, которые мне не пригодились, — А я прижала томик к груди и замерла с глупой улыбкой на губах. Не знаю, сколько я так просидела, очнулась от противного звука вроде комаринного писка. Огляделась по сторонам в поисках вредного насекомого, но никого не увидела. Ларрелэя -Э же успела разобрать все книги, оставив только тонкую брошюру, с которой я переписывала определение проклятий. И только я подумала, что неплохо бы посмотреть на часы, как звук повторился еще громче, Причем источник его был где-то в моей голове, а не извне, как я изначально подумала. «Гвеневра, Гвеневра, скорее!» — разобрала я сквозь жужжание. «Магистр Аврелий?» — удивленно спросила я сама у себя. «Ох, леди, ну наконец-то вы вышли на связь!» — обрадованно воскликнул ректор прямо у меня в голове. «Прошу вас срочно прийти ко мне в кабинет!» «А что случилось?» — поинтересовалась, все еще до конца не веря, что говорю с ним, а не с плодом своего расшалившегося воображения. «После моего отбытия из дворца люди Бона проверили подземелья и нашли следы потерянной принцессы», — любезно пояснил Аврелий. «Какие следы?» — испугалась я. «Вату», — веско сказал ректор. «Принцесса оказалась на редкость толковой особой. Она оставила нам зацепки всюду, где ее вел похититель». «Мы полагаем, что господин Анджер тоже находится с ней, и все следы снова ведут в университет, дорогая леди», — серьезно добавил он. Я кивнула, а потом подумала, что мой собеседник вряд ли видит этот жест и словами поблагодарила магистра за информацию, заверив, что уже буквально одной ногой на пути в административный корпус. Положила на стол историю семьи своего эльфа и подхватила листок для лекции, которая должна была совсем скоро начаться. «Великий, я же совсем не успела подготовиться», — с ужасом поняла, глядя на сиротливые строчки. «Ну, возьми брошюрку-то», — подошла ко мне Лорелея. «После концерта, конечно, вряд ли кто останется на твою лекцию, но если ты так уж переживаешь...» И она протянула мне книгу. «А можно?» — я с опаской приняла материал для семинара. «Нельзя», — строго сказала женщина. «Но тебе можно». Я распрощалась со своей новой подругой, совместное переживание за героев романа сблизило нас как родных и, прихватив пособие, бросилась искать магистра. По подсказке Лоры Лэй, мне нужно было идти всё время направо и только лишь в самом конце свернуть в левый коридор. И я бы, наверное, дошла сама, но тут как раз вылетела на один из подземных перекрёстков, столкнулась там с каким-то несчастным, после чего упала и совершенно потеряла ориентацию, А мужчина кулем свалился на пол и, прикрыв левый глаз, заорал. «Куда вас несет, молодая леди, и почему вы не на занятиях?» сорвался он на виск. «Я немедленно доложу об этом происшествии ректору, чтобы такие, как вы, не портили имидж нашего заведения», прошипел ушибленный, и тут я узнала в нем коменданта. Мой несостоявшийся поклонник выглядел хуже обычного. Волосы у него были всклокочены, руки дрожали, Глаза пугали краснотой, а под левом наливался фиолетовый синяк. Дополнял картину поношенный грязно-серый халат, из кармана которого торчала листовка с приглашением на сегодняшний концерт, и почему-то вата. «За принцессу переживает», — догадалась я, и подумала, что зря все это время считала его противным. Все же положительные проявления были ему не чужды. «Теперь вместо концерта я буду вынужден идти к медикам». «Кто знает, чем в будущем аукнется мне этот пропуск? Кто компенсирует мне моральный и физический вред?» — продолжал бурчать комендант. «Здравствуйте, господин Теодор», — потерла я место, на которое упала. «А вы не могли бы подсказать, в какой стороне кабинет магистра я как раз шла к нему?» «А, госпожа Пифия!» — скривился мужчина. «Впрочем, я не удивлен. Вам сюда!» И он махнул рукой, указывая, в какой именно из четырех тоннелей мне следует идти. «Спасибо», — кивнула, — подхватила буклет, который вывалился у меня при падении, и побежала в указанную сторону, потеряв всякую бдительность и напрочь забыв, чем в прошлый раз для меня закончилась прогулка по указанию этого старичка. «Пожалуйста», — донеслось мне вслед, — «а физические нагрузки весьма полезны для молодого поколения», — разобрала я его бурчание, но отвечать не стала, времени не было. Я бежала дальше и дальше, и уже успела устать. Наконец длинный окрашенный в светло-зеленый цвет коридор закончился. Откуда-то раздавались ругань и подбадривающие крики. «Руку выше!» — услышала я голос эльфа и, сделав последний рывок, подбежала к закрытой двери. То, что комендант отправил меня не туда, поняла, когда попала на полигон в разгар практического занятия и огромный светящийся красный шар полетел мне в лицо. гвине враг — кто-то толкнул меня на землю, навалившись всем телом. «Урок окончен, можете идти на обед», — объявил мой спаситель голосом Жорика, и ошарашенные происходящим студенты молча покинули полигон. «Ты в порядке?» — эльф приподнял мой подбородок. «Это что такое было?» — попыталась осторожно оглядеться. «Занятие», — пояснил Жорик. «По танцам?» — не поверила я. «Почему по танцам? По боевой магии?» — ответил друг. «А ты тут при чем?» Я погладила его по лицу, проваливаясь в ярко-зеленые глаза, будто омут. «Танцор из меня не очень», — он сжал мою ладонь. «Как и дракон», — я сощурилась. «Дракон я тоже никакой», — покаялся эльф и замер, глядя мне в глаза, будто ждал чего-то. «А Йонас?» «А что Йонас?» — легко улыбнулся он краешком губ. «Йонас танцы преподает». Я нахмурилась. Ушлый блондин снова обвел меня вокруг пальца, причем сделал это играючи. И вовсе не дельфин сражался тогда с драконом, а эльф. От осознания того факта, что это из-за меня он ввязался в драку и рисковал, мне сделалось теплее. Да, Жорик, безусловно, слишком скрытный, и недостатков у него не счесть. Но кто из нас идеален? Что вы хотите от мужчины с такой родословной? «Опять ты что-то недоговариваешь», не договариваешь сказала я безо всякой обиды. «Разве что совсем чуть-чуть», — прошептал он мне прямо в губы. Руки его обжигали, а дыхание было столь горячим, что и меня бросило в жар. «Джер, тебе надо срочно к врачу», — испуганно прошептала я. «У тебя температура». Жорик неохотно встал, подал мне руку, отряхнул мою мантию и спросил, тяжело глядя мне прямо в глаза, «И давно ты влюблена?» «Что?» — я занервничала. «Да ну, что за глупости, когда бы я успела? Мне и поспать-то некогда, сплошные приключения», — изобразила подобие смеха. В голове же билась только одна мысль, как ему удалось так быстро меня раскрыть и чем мне теперь это грозит. «Гвеневра», — он снова взял меня за подбородок. «Не знаю», — шмыгнула я, чувствуя себя более чем глупо. «Кажется, с того момента, как я прокляла дракона, а ты унес меня прямо из-под его носа, призналась и зажмурилась, ожидая ответа. «Ясно», — тяжело выдохнул Жорик, а я открыла правый глаз. «Ясно». Левый я открыла тоже, и теперь оба моих глаза недоуменно смотрели на предмет моих чувств. Не знаю, о чем он говорил, но мне в этой ситуации мало что было ясно. В моем воспитанном на любовных романах сознании была уверенность, что мужчина после признания в любви должен вести себя несколько по-другому. или поцеловать, если девушка вызывает у него ответные чувства, или бежать, если он далек от влюбленности. Обвела взглядом полигон, пустые скамейки ни на что меня не надоумили. Торчащие за оградой макушки деревьев сочувственно покачали головами и послали мне пару листиков для утешения. Я подхватила ярко-желтый, что, как известно, к разлуке, вздохнула, поправила мантию и уже хотела было попросить Джорика отвезти меня к ректору, как приятель тихо сказал, «Сам виноват», — он схватился за голову. «И зачем я только дал тебе этот кулон?» Нащупала цепочку. Тут, надо сказать, он был не совсем прав, потому что подвеску я надела сама, но спорить не стала. Вид у друга был крайне болезненный, а сверкающий полубезумный взгляд вызывал обоснованные опасения. Мне надо было каким-то образом затащить его к врачу или хотя бы к магистру. «Ну не снял бы проклятие...» Так жил же ведь с ним столько лет, и еще бы пожил. И он пнул тяжелый металлический снаряд. «Ты о чем, Джер?» — тихо спросила я, с удивлением разглядывая рассыпавшееся трухой железо. Жорик поднял на меня усталый взор. «Ты права», — он потер веки пальцами. «Я давно должен был тебе рассказать». «Гвиневра», — собрался он с духом перед признанием. «Дорогие коллеги, ну где же вы ходите?» — вдруг взволнованно воскликнул ректор у меня в голове. Судя по изменившемуся лицу эльфа, кричали не мне одной. «Мы идем, магистр!» — эльф схватил меня за руку. «А анджера еще надо найти», — сказал Жорик скорее себе, чем мне. Я согласно кивнула. «Только при здесь дракон?»